Эпилог. Я знаю, что нередко в своих сочинениях вольно или невольно даю читателю повод повеселиться, и потому мне немного неловко от того, что пришлось закончить это повествование на столь печальной ноте. Но тот период в моей жизни и правда выдался слишком тяжелым, а произошедшие в замке убийства изменили немало человеческих судеб. Однако же это еще не конец моей истории, не завершение борьбы. О новом приключении Эфимы сент жон Читайте в романе «Смерть в Хрустальном дворце». Еще не конец.